Глава 28. Страж. «Вы уже поняли, что пришли сюда, следуя моей воле», — рыцарь продолжал упиваться своим триумфом. «Как всегда, любуется собой», — буркнула под нос Ли Север. «Самовлюбленность его сгубила тогда, она же...» «Хотя нет, сейчас нам она никак не поможет. Сила стража ограничена небесами». Но он, вернее, его люди, завели нас сюда именно тогда, когда нам еще никак с ним не справиться. «Какой у него уровень?» — быстро уточнил Лекс, включаясь в разговор. Страж третьего этажа обычно начинает с этапа первой трансформации. Дальше уже только от него зависит, сколько уровней и силы он наберет. Единственное ограничение, чтобы у людей новой эпохи был шанс. Так что через границу второй трансформации ему уже не пробиться. Ли Север пожало плечами. Зная моего бывшего мастера и ученика, могу с уверенностью сказать, у Руперта двенадцатый благородный уровень. Благородный, значит, на второй ступени. Значит, дух с возможностью воплощения в физическую форму и восемь рун, если после первой трансформации их количество на ступень не увеличивается, а также отточенные до идеала стойки и приемы, не считая союзников, задумался Денис, снова осматривая лучника-убийцу. «Кстати, Ли, а ты знаешь, какие пути развивал Руперт? Возможно, нам это поможет. Путь рыцаря и путь света». «Это то, что, помимо мастерства Мечника, позволило ему стать одним из лидеров своего поколения», ответила Лисевер, а потом резко ткнула Денисом пальцем в грудь. «И не смей называть меня сокращенным именем. Я тебе не ручной песик». Денис точно не хотел оскорбить Мечницу. Наоборот, опустив ее родовое имя, он поддался моменту возникшей между ними общности и теперь просто не знал, как объясниться. Да и когда? Точно не сейчас, когда неизбежная драка все ближе и ближе. «Мы понимаем», — полковник Билик все еще пытался договориться. Или, неожиданно догадался Денис, тянул время, чтобы армия успела подготовиться к сражению. «Если ты сумел заманить нас сюда, то, может, придумаешь, и как мы могли бы тебе служить?» То ли этому военному просто повезло, то ли он на самом деле оказался настолько хорош в психологии. Как бы там ни было, своими речами он попал точно в цель, зацепив самомнение Руперта. И рыцарь, уже готовый поставить точку в разговоре, решил еще немного поболтать. «Рад, что ты оценил мой ум». Он немного расслабил руку, которую держал на рукоятке меча. Само оружие упиралось острием в холм, и теперь его было хорошо видно в падающем сверху снопе света. Действительно, многие стражи лишь сидят и ждут неизбежного итога. Я же решил немного поработать на опережение. «Мои слуги» — тут рыцарь махнул в сторону трех пророков — «были отправлены во все сильнейшие объединения людей». Кто-то из них был воплощенным духом из прошлой эпохи. Кто-то просто поверил в мои речи, что старались повторять пророки. Они получили часть моей силы и знания, и даже такой малой доли оказалось достаточно, чтобы завести сюда сильнейших из вас. «Как я и говорил», — кивнул своим Денис, «он действительно делал все, чтобы собрать нас, пока мы слабы». «Вот только знает ли он нашу реальную мощь?» «Точно, братан, мы ему еще покажем», — тихо погрозил кулаком Илюха. «Насчет твоих слов о службе мне», — Руперт грозно посмотрел на усача. «Я подумал над ними и готов пойти вам навстречу. Я сделаю вас такими же слугами, как и мои пророки. Вы сможете пережить конец эпохи». Но это право я подарю лишь трем последним из вас, кто сегодня останется в живых». Рыцарь захохотал, а Денис неожиданно осознал, что с тревогой ждет ответа полковника. «Если тот сейчас решит перейти на сторону Руперта вместе с парой своих помощников, то это еще сильнее ухудшит положение всей собравшейся в подземелье армии. Впрочем, как будто сейчас все было так прекрасно. «Пожалуй, мы откажемся», — парень не заметил, как выдохнул, услышав голос Билика. «Сейчас начнется», — в голове Дениса раздался тихий шепот кота, который, как оказалось, тоже внимательно следил за происходящим. Военные стремительно атаковали рыцаря. Каждый из выжившей четверки вернул своего духа и нанес по три-четыре быстрых удара, оставивших в пространстве длинные белые следы. Меньше секунды на все выдохнул Денис, осознавая, что именно только что сделал усач со своими помощниками. Похоже, им не хватало скорости, чтобы использовать более сильные руны поодиночке, но они нашли способ, как делать это вместе. Каждый взял на себя по малой части рисунка а потом их лидер наполнил получившийся знак силой. «Первая благородная руна, пройдешь первую трансформацию, тоже так сможешь», опять же тихо пояснил происходящее Кот. В светящихся линиях появились темно-серые пятна стихии Земли, их число и объем росли на глазах, превращая бесплотную энергию во вполне осязаемую фигуру. И вот уже огромная каменная горилла, наполненная тяжелой силой земли, рванула вперед. Фарук был бы в восторге. Неожиданно кот на голове парня как-то совсем уж несерьезно хихикнул. Стихии земли до столь низкого уровня, и все это обернуто в столь высокую форму их рода. Конечно, гориллы — это не прямые потомки короля обезьян, Но он бы все равно рвал и металл. Впрочем, вполне справедливо. Когда в твоей первой личной руне нет гармонии, силы ей это не добавит». Кот замолчал, и Денис уже совсем по-другому начал воспринимать созданную военными способность. Могучий удар, принявший форму одного из великих предков, казался грозным лишь издалека. Внимательно приглядевшись, можно было заметить, что, несмотря на собранную мощь, каменная обезьяна словно покалечена. Части ее тела были непропорциональными, отовсюду торчали уродливые наросты, да и двигалась она довольно неуклюже. Впрочем, это не помешало каменной горилле добраться до цели и, разлетевшись на куски, облепить ими Руперта со всех сторон спелена того, словно муху паутиной. Неплохо, но слабо. Впрочем, сам рыцарь был не впечатлен. Он напряг мышцы, во все стороны ударило волной воздуха, и каменный кокон разлетелся. Вот только, похоже, на этот раз удача была на стороне землян. Денис помнил, сколь ничтожными шансы на активацию дополнительной способности у умения оранга — которая однажды досталась им с братом. У руны, открывающиеся только после прохождения первой трансформации, которую использовали военные, требования явно были не ниже, но бонус все равно сработал. Бонус, который должен был продлить эффект удержания врага, если бы тот смог освободиться. Между разлетевшимися камнями, еще недавно сковывающими Руперта, Яркой сетью ударили молнии и зависли в воздухе, формируя вокруг древнего рыцаря своеобразную клетку из твердой породы и электричества. Он снова был в плену. «Воздух дополнил землю», — оценил происходящий код. И вот топорная каменная ловушка стала чем-то посерьезнее. «Кстати, хороший дополнительный эффект. Советую взять на вооружение». Клетка, конечно, в итоге вышла большая, не меньше 10 квадратных метров, я бы сделал меньше, но главное, враг теперь не сможет по-настоящему вмешиваться в бой. Убейте его прислужников, Усач Билик тоже быстро понял, что произошло, и решил выжать из ситуации максимум. Мы будем удерживать его на месте, а потом все вместе зажмем и этого хмыря. Один из помощников полковника, помогающих ему держать руну, тоже заговорил, но почти сразу его речь оборвалась стальной стрелой, вонзившейся ему точно в глаз. Фуси Цинс, лучник-убийца, сделал свой ход и вступился за господина. Провести еще одну такую же безупречную атаку, проходящую сквозь выставленные военными щиты, он уже не сумел. Усачи остальные прикрылись бьющими вверх рунами сефр, не давая до себя добраться. Остальные участники похода и солдаты регулярной армии и наемники в едином порыве бросились вперед, потому что каждый из них начал понимать, насколько силен их враг и не собирался упускать свой шанс на выживание. «Слуги мои!» Продолжая стоять в созданной военными клетке, Руперт вскинул вверх меч. И сразу же, то тут, то там, стали открываться порталы, через которые на помощь своему господину приходили все новые и новые пророки. Видимо, из тех, что рыцарь отправил в другие страны. «Мы уничтожим ваших бесполезных потомков!» Стоящий ближе всех к Руперту пророк с красным шарфом на шее преклонил колено. «Давай, мой верный слуга Жак-Уй!» — кивнул рыцарь, благосклонно кивнул своему французскому, судя по имени, последователю. «Ты привел на смерть самое большое воинство. Ты заслужил право быть первым в моем новом ордене. Иди и докажи, что вы можете уничтожить это отребье и без меня». Рыцарь отступил на шаг назад, чтобы лучше видеть поле боя. С холма, на котором он стоял, вниз бежали его пророки, направляемые неспешно идущим посреди их строя Жаком Уем. На встречу им неслись люди новой эпохи, на самом деле не такая уж и большая армия. Народ в стране, из которой они пришли, оказался настолько подозрительным, что даже речи, вложенные самим Рупертом в уста пророков, не смогли их по-настоящему зацепить. И в итоге слишком многие так и не пошли в поход и сумеют избежать ловушки. В этот раз. В строю людей внезапно мелькнула вспышка обнаженного меча, и рыцарь на мгновение замер. В глубине души он всегда боялся этого, момента, когда он снова встретится с Ли Север. И почему Цинц не смог ее убить, как того же мастера легендарного копья? Насколько все было бы проще, внимание рыцаря оказалось сосредоточено на одном единственном человеке, вернее, духе меча в ее физической форме. Но вокруг происходило и много чего другого. Денис, рванув вперед вслед за Илюхой, устремившимся в атаку на помощников рыцаря, старался не забывать смотреть еще и по сторонам. Вот рядом с ним вступили в бой китайские монахи. Два пророка, прорвавшиеся сквозь передние ряды, врезались в них на всей скорости. Денис видел, как подобно урагану замолотили руки тех и других, сталкиваясь и выплескивая духовную энергию. Проклятие! Парень не удержался и выругался, когда один из пророков пробил грудь старшего из монахов и вырвал сердце. Кажется, смерть была неминуема, но чужой тень лишь улыбнулся и, воспользовавшись заминкой противника, снес ему голову. Еще пара мгновений у монаха ушла на то, чтобы нагнуться, поднять вырванное сердце и засунуть его обратно. Понял, что произошло. Денис услышал голос кота и осознал, что совершенно правильно не стал раньше времени превращать того в когти. Его дух оружия не выдержал и решил обсудить увиденное. «Какая-то способность или артефакт», — предположил парень. После того, как у него появился доспех и кошель, он был уверен, что есть и более крутые штуки. «Нет, всего лишь сила духа», — усмехнулся кот. «Эти четверо — братья, и они разделили не просто свой путь, но и саму жизнь». Теперь их можно убить только всех вместе, иначе остальные просто поддержат раненого, делясь силами и позволяя зарастить рану. Мы с Илюхой тоже так сможем, сразу спросил Денис. Если разовьете путь жизни, если вложитесь по полной именно в него, то да, ответил кот. Но, честно, не вижу смысла. Кто бы ни нашел эту четверку, чтобы наставить их на нужный путь, он знал свое дело. Во-первых, количество, оно имеет значение. Во-вторых, совместимость с путем, и она у них точно есть. И в-третьих, искренность. Для них делиться судьбой нормально. Вы же с братом слишком привыкли считать себя разными. Впрочем, вы такие и есть. Понятно. Тут до Дениса добрался один из пророков, и пришлось оборвать разговор, чтобы встретить атаку. Семнадцать ударов. Он провел серию встречных выпадов, сбивая атаки наседающего с мечом последователя Руперта. Тот, возможно, был хорош в убалтывании людей, но вот в бою парень просто оказался быстрее и использовал преимущество по максимуму. Он развеивал чужие точки пробития пространства и в то же время успевал ставить свои «Руна Айек» — «Вода». Денис использовал именно эту стихию, чтобы не только расправиться с противником, но и остудить запущенную в него издалека уже каким-то другим пророком огненную стрелу. В центре боя нельзя было расслабляться ни на секунду. А еще поток воды был хорош тем, что им легко управлять. Тот же столб из пламени, к примеру, останется в том месте, где его создадут. А вот мощную водную струю Денис смог повести за собой, будто пожарный шланг переросток, продолжая прикрываться ею от атак пророков. По крайней мере, метров на десять ее гибкости должно хватить. Но потом он понимал... «Нужно будет придумать что-то еще». «Братан, с этим уже я разберусь», — Илюха выжидал момент, готовый прикрыть Дениса в случае ошибки. И вот ему выпал шанс проявить себя. Если в ближнем бою брат был сильнее, то на дистанции в их отряде сражался именно он. «Тройной выстрел!» Илюха попробовал достать осыпающую их стрелами парочку пророков. Увы, он не учел одну важную особенность большого сражения. Когда все вокруг гремит, сверкает и трясется, это очень сильно отличается от дуэли, когда ты можешь контролировать и себя, и своего противника, и то, как будут вести себя ваши техники после того, как вы спустите их с поводка. Но тренировки не прошли зря, и все пули и люхи пролетели точно так, как он и задумывал. Вот только потом он просто потерял из виду нужную точку и так и не смог еще парой выстрелов довести активацию руны до конца. Тройной выстрел! Илюха попробовал еще раз, но в окружающей его толчее опять потерял цель из виду. Если бы все эти пророки перестали перемещаться, но враги явно не собирались идти на подобные уступки. Илюхе очень был нужен совет и он неожиданно его получил. «Вода! Вода в пулю! При выстреле!» Каждое слово сопровождалось тычком крепких пальцев, упирающихся в ребра. Вот только Илюха словно не заметил этого. Он во все глаза пялился на неожиданно подавшего голос молчуна. «Ты говоришь?» Он смотрел на Змееглазова, но тот старательно делал вид, что парню все показалось. «Ты говоришь...» Илюха повторил свой вопрос, а потом сам ткнул молчуна в бок. «Нет, конечно...» — тот энергично покачал головой, а потом не менее энергично изобразил выстрел из пустой руки. «Да, он прав. Сейчас надо сражаться...» — согласился со своим странным спутником Илюха, решив отложить все вопросы на потом. Он медленно поднял оба пистолета на уровень глаз... Два вороненных ствола смотрели точно вперед. Илюха постарался замедлить дыхание, а потом, повторив движение, показанное ему только что молчуном, тот ведь не только направил его в бой, но и продемонстрировал, как это делать. Одновременно нажал на оба спусковых крючка. Правый пистолет выстрелил, как обычно, разве что чуть нарастив размер пули благодаря атакующей стойке. А вот в левую руку парень пустил стихию воды. Он до конца не понимал, что именно предлагает ему сделать молчун, но решил попробовать, и у него получилось. Пуля, наполненная стихией воды, не стала сильнее, не обрела какой-то особой мощи. Наоборот, она стала медленнее. Обычная же пуля летела гораздо быстрее, и уже метров через двадцать вырвалась вперед. И это было прекрасно. На губах у Илюхи появилась широкая улыбка. Теперь он знал, как сражаться даже в такой толпе, как сейчас. И спасибо молчуну, который пусть и не сразу, но поделился с ним таким удачным применением стихий. «Если бы ты еще понимал, что безумение извлекать из них чистый урон, это все не работает». Змееглазый с гордостью смотрел на своего ученика вложить стихию в физический предмет. Обычно даже на столь топорном уровне подобное становится доступно лишь после второй трансформации. Замедленный выстрел. Название словно само пришло Илюхе в голову. Он выпустил водную пулю, тут же почему-то покрывшуюся легкой изморозью, а потом сразу вслед за ней обычную. Вторая нагнала первую и в воздухе появилась вспышка пробития пространства. Илюха быстро повторил прием еще четыре раза, создав руну Сефр перед продолжающими стрелять в них пророками. Они уже почти затушили водяной столб Дениса и готовились поразить тех, кто за ним прячется, но тут Илюха довел активацию руны до конца, и противники, уже злобно хохочущие от предвкушения их гибели, повалились на землю безжизненными телами. «И даже не надо было видеть, куда именно я стреляю», — радовался парень. «Знаешь скорость пули, рассчитываешь паузу между выстрелами, чтобы подгадать нужную точку активации, и все. Форму руны я задаю уже отсюда, так что теперь никому и никогда не получится от меня скрыться». «Братан, да ты просто гений!» Денис радостно хлопнул Илюху по плечу, и они ринулись дальше. Пусть они своих врагов и уничтожили, но многие из рядовых военных и наемников уже пали от рук пророков. А тех как будто и не становилось меньше. Вернее, становилось, конечно же. Но каждый раз, как ряды прислужников Руперта начинали рядеть, он снова поднимал меч и призывал очередное подкрепление. «Да сколько же их у него?» Денис только сейчас осознал масштаб подготовки, проведенный наследником ушедшей эпохи. Руперт не собирался полагаться на случайности. Он с самого начала собирался сделать все для своей победы. И сейчас вся эта огромная мощь была направлена против небольшого отряда землян. «А если связать его боем?» «Он не сможет больше призывать своих миньонов», — предложил Илюха. «Смотри, он только что увернулся от случайной стрелы. Значит, снаружи клетка, в которой его удерживают люди Билика, проницаема». «Стреляй», — тут же согласился с идеей брата Денис. Он не был уверен, что это лучший выход из ситуации, но не попробовать было бы просто глупо. «Ага», — Илюха поднял оба пистолета, а потом, постаравшись прицелиться Руперту в глаза, нажал на спусковые крючки. «Защита!» Увидев, как атака брата разбилась о невидимую преграду, Денис недовольно поморщился. А ведь можно было и сразу догадаться, недаром ведь часть пророков во главе с Жаком Уэм остановилась на полпути и окружила холм со своим повелителем. И та стрела, на которую раньше указывал брат, пролетело, судя по всему, только тогда, когда одного из них сбили с ног. «Прорываемся вперед!» Денис отдал команду, понимая, что вот теперь у них есть реальный план. Они видят слабое место в виде неспособности Руперта защититься от дистанционных атак. Они понимают, как враг пытается закрыть эту брешь и теперь могут нанести свой удар». Надо только подбежать поближе, вывести из строя пару пророков, и тогда Илюха сможет хорошенько расстрелять рыцаря издалека. Сила юности, прикрываясь щитом, мимо них промчался Борька. Братья были не единственными, кто заметил уязвимое место в построении врагов и теперь намеревался его поразить. Вперед неслась команда сержанта Гая, спецотряд лейтенанта Громова, еще какие-то незнакомые Денису парни со второго этажа. Странно, что тут нет Лекса. Парень задумался и понял, что давно не видел Ли Север и ее мастера. Денису показалось, что он услышал голос девушки, но в мельтешении боя ее было не разглядеть. А тем временем бежавший впереди всех Борька добрался до самого Жака Уе, изобразил обманный удар щитом, а сам получил прямой удар в челюсть. К счастью для обладателя высшего щита, главный помощник рыцаря никогда не использовал кулаки как основное оружие, а его любимый меч сейчас был воткнут в землю для поддержания защиты Руперта. Впрочем, и такой тычок главного пророка, не дотянувшегося до сердца противника, пережить было совсем непросто. Борьку отбросило метра на три назад. Денис даже испугался, что с ним что-то случилось, но уже через мгновение ученик сержанта Гая вскочил на ноги. «Вот она, настоящая сила юности!» Сражающийся рядом учитель показал Борьке большой палец. Тот расплылся в довольной улыбке и, изобразив страшный боевой оскал, снова бросился на Жака Уя. И теперь уже Борька смог первым провести хук в челюсть, отправив противника в красивый полет. Денис на его месте тут же постарался бы прорваться дальше, но ученик сержанта Гая выбрал для себя немного другой путь. Живя с высшим духом и обладая в то же время нулевой с ним совместимостью, он привык, что всего нужно добиваться тяжелым трудом, и сейчас не собирался пользоваться оплошностью соперника, намереваясь победить его в настоящем бою. Он дал ему подняться на ноги и поманил пальцами. «Круто!» — рядом выдохнул Илюха, оценив решимость Борьки и проследив, как Пророк снова отправил его в полет.